Костер. На сумрачной чужбине, в чаще, где ужас очертанья стер, Среди прогалины, горящий, как сердце, жаркое костер. Вокруг синеющие тени, И сквозь летающую сеть теней и рдяных отражений, Склоненных лиц не разглядеть. Но, отгоняя сумрак, жадный, вот Песня вспыхнула в тиши. Гори, гори, костер отрадный, Шинели наши осуши. И снова всколыхнулись плечи, И снова полнозвучный взмах, Кипят воинственные речи, И слезы светятся в глазах. Зверье, блуждающее в чащах, Лесные духи и ветра Бегут от этих глаз горящих И от поющего костра. Зато, с каким благоговением, с какой верой в трудный путь, Утешен пламенем и пением, Подходит странник отдохнуть. Берлин, ноябрь 1924 года.